Заяц и черепаха. Ингушская сказка. Поспорили однажды заяц и черепаха, кто быстрее лесную поляну обежит. Черепаха тронулась в путь, а заяц лежит под кустом, посмеивается. «Спеши, спеши, черепаха, все равно я тебя обгоню». Но пока он так потешался, черепаха, хоть и тихо шла, оказалась у цели. «Бросился заяц за нею!» «Да поздно!» Бегать-то он умел, но не знал того, что лёжа на месте и от черепахи можно отстать.